1965 год Марселю Эскофье Литеры хороши, превосходно подобраны, заметил Флоран. Правда, и фамилии очень удобна для гравировки. Подняв руку вооруженную стеком, он указал на фронтон мавзолея, где на гранитной доске выстроились вырезанные на камне слова и отчеканивая слоги прочел. «Семья Буссардель!» Затем добавил, «Что ж ты ничего не скажешь, душенька?» Жена смущенно улыбнулась и промолчала, только устремила взгляд на монумент, вздымавшийся на вершине косогоры. Ей еще надо было привыкнуть к нему. Обстоятельства мешали ей приезжать сюда наблюдать за работами, и до сих пор... Она даже не знала, какой проект выбрал ее муж. Уже столько месяцев она, как и многие-многие другие, вела мучительное существование. Гробница, возвышавшаяся перед нею, подавляла ее своей величественностью и великолепием. Каждая деталь отделки выделялась при свете утреннего солнца с бесцеремонной яркостью, свойственной новым вещам. Тут было много лепных украшений и символических барельефов, скомпонованных по моде тех дней. Пальмовые листья чередовались с песочными часами, выпуклые гирлянды соединяли меж собой античные урны, пылающие опрокинутые факелы и даже каменных сов. Двустворчатая дверь без приступка на вид была чрезвычайно тяжела, словно отлиты из бронзы. Девясь такому высокому искусству и такой пышности, молодая женщина вспомнила о могилах своих родственников в Турэни, похороненных у стены сельской церкви, таких скромных могилах, даже без склепа. Простые холмики, обложенные дерном, окруженные решеткой, которая она в долгие годы детства всегда привязывала на вербное воскресенье освященные ветки самшита. Зато для нее самой, местом последнего упокоения, будет вот этот большой, величественный мавзолей городского кладбища, поражающий взгляд. Это сооружение было Мерилом теперешней ее оторванности от прежнего существования. Подумать только! Почевать вечным сном ей придется именно тут, в этом маленьком дворце. Ты онемела от удивления? Да, и тут же она спохватилась. Но ведь это сущее безумие, Флоран. Она знала, что мужу приятно слышать упрек такого практического характера. Он ответил назидательным тоном, — Отец так пожелал, и мне тоже захотелось. Для своей семьи мне ничего не жаль. Друг мой, да ведь вся наша семья состоит из двух дочек. А разве у нас больше не будет детей? Лидия ничего не ответила, только покраснела. По дорожке шел десятник показать заказчикам, как хорошо закрываются двери склепа. И Лидия отвернулась, чтобы незаметно было ее смущение. Муж взял ее за руку, тихонько сжал ей пальцы. Супруги Бусардель, рука в руке, подняв голову, стояли неподвижно у порога еще пустой гробницы, словно у врат своей судьбы. Когда Флоран все осмотрел, исследовал, одобрил, Он поманил десятника, и тот опять подошел. — Ну что ж, любезнейший, если мой отпуск продлится, а, наверное, это так и будет, я заеду на этой неделе к вашему хозяину и рассчитаюсь с ним. Скажите ему, что я буду у него на днях, и передайте, что я доволен работой. Флорен взял под руку жену, и пошел прочь от мавзолея.